Глава тридцать Да, Орлеан был в Чеду блаженства. Жанна пригласила короля и делала приготовление к торжественной встрече. Но он не приехал. Он тогда был еще рабом, а Латремуль повелителем. Повелитель и раб оба жили в это время в замке повелителя, Сюллина-Луарь. В буженси Жанна дала обед примирить коннотабля Ришмона с королем. Она повезла Ришмона в Сюллина-Луари и выполнила свое обещание. Пять великих подвигов совершила Жанна Дарк. Первый снятие осады. Второй Победа при поте. Третий — примирение в Сюли Луаре. Четвертый — коронация короля. Пятый — бескровный поход. Обратимся же теперь к бескровному походу их коронации. Жанна победоносно прошла через вражескую область от Жиена до Реймса и оттуда до ворот Парижа. Сначала похода и до самого конца его она брала в плен все английские города и крепости, стоявшие на пути, и осуществила она это исключительно могуществом своего имени, не пролив ни единой капли крови. В этом отношении ее поход является, может быть, единственным в истории человечества. Это был самый славный из ее военных подвигов. Наиболее важным деянием Жанны было примирение. Никто другой не осуществил бы этого. И, по правде говоря, никто из власть имущих не желал пытаться по своему уму, по обширности военных знаний, по государственному опыту, Коннетабль Ришмон был даровитейший человек во всей Франции. Его преданность была выше подозрений, и этим он резко отличался от прочих представителей суетного и недобросовестного французского двора. Возвратив Ришмона в Франции, Жанна тем самым, безусловно, обеспечила успешное окончание предпринятого ею великого дела. Первый раз она увидела Ришмона, когда тот явился к ней со своим маленьким войском. Не удивительно ли, что она с первого взгляда угадала в нем именно того человека, который был способен довести до конца ее труды, завершить их и упрочить навеки? Почти ребенок! Каким образом она сумела это сделать? Объяснить это можно тем, что у нее был зрячий глаз — как выразился один из наших рыцарей. Да, у нее был этот великий дар, пожалуй, самый возвышенный и редчайший дар среди людей. То, что оставалось теперь совершить, уже не представляло каких-либо необычайных трудностей. Однако нельзя было предоставить заключительную работу окружавшим короля идиотам, ибо для этого нужно было... проявить государственную мудрость, и предстояла упорная, терпеливая борьба с врагом. В течение четверти века должны еще были происходить небольшие сражения, и смышленый предводитель мог бы с этим справиться без ущерба спокойствию всей страны. И мало-помалу, приобретая с каждым днем все большую уверенность, французы окончательно изгнали бы англичан. И это сбылось. Под влиянием Ришмона король со временем превратился в человека. Человека. В короля, в отважного, способного и решительного воина. Через шесть лет после Поте он сам руководил атакой, сам сражался во рвах перед крепостными стенами, стоя по пояс в воде. Сам взбирался по штурмовым лестницам под жесточайшим огнем, и своим бесстрашием он мог бы заслужить похвалу самой Жанны. Понемногу он и Ришмон совершенно спровадили англичан, изгнав их даже из тех областей, где народ был покорен ими лет триста назад. В областях этих нужно было действовать мудро и осторожно, так как англичане были честными, и справедливыми правителями, а население, привыкшее к таким порядкам, не всегда стремится к переменам. Какой из пяти великих деяний Жанны надлежит признать главным? Я думаю, что каждый из них поочередно было таковым. Другими словами, взятые в совокупности, они равносильны одно другому, и ни одно из них не было важнее остальных. Понимаете? Каждое ее деяние было восходящей ступенью. Исключить одно значило бы сделать восхождение невозможным. Не Несвоевременное совершение одного из деяний тоже привело бы к неудаче. Вспомните коронацию. Где вы найдете в истории другой такой же перл дипломатического искусства? Понимал ли король огромную важность его события? Нет. А его министры? Нет. А прозорливый Бетфорд, представитель английской короны? Нет. Неисчислимо драгоценное преимущество было перед глазами короля и Бетфорда. Король мог смелым ударом завоевать это преимущество. Бетфорд... Мог завладеть им без малейшего труда, но они не оценили этой возможности, и никто из них не протянул руки. Из всех мудрых и высоких сановников Франции только одному была известна неизмеримая ценность этой незамеченной награды. Тем сановником была необразованная семнадцатилетняя девушка Жанна Дарк, и она... оценила ее сразу и заговорила о ней с самого начала, как о существенной цели своего посланничества. Как узнала она? Ответ простой. Она была крестьянка. Этим объясняется вся суть дела. Она вышла из народа и знала народ. Те остальные вращались в сферах более высоких. и об окружающем знали немногое. Мы не привыкли считаться с этой неопределенной, бесформенной, недвижной массой, с этой могучей силой низов, которую мы называем народом, почти презрительное имя. Странно такое отношение, ибо мы в сущности знаем, что прочим только тот престол, который поддерживается народом. Стоит устранить эту опору, и ничто в мире не предохранит трон от падения».